Глава четвертая. Что тебе снится? Это был белый домик на берегу тихой бухточки, у синего моря, у впечатляющих скал, место, где скорее следовало бы отдыхать, а не работать. Снег посадил мобиль рядом с двумя другими, постоял, глядя на море, и решительно направился к двери. Дверь открыли сразу же, Словно хозяин от нее и не отходил, будучи предупрежден о визите, сгорал от нетерпения. «Здорово», — сказал Снерк. «Привет», — сказал Вильяминов. «Проходи. Как долетел?» «Нормально», — пожал плечами Снерк. «Как еще можно долететь в наше-то время?» «Парадокс какой-то», — сказал Вильяминов. «ДП-корабль затрачивает на прыжок в несколько парсеков несколько минут, а ты из-под Красноярска до Черного моря добирался час с лишним». «Парадокс», — поддакнул Снерк из вежливости. Дипломатические преамбулы казались ему сейчас излишней тратой времени, и, чтобы побыстрее перейти к делу, он сказал, «Со мной тоже происходят сплошные парадоксы». «Скорее странности», — сказал Велиминов. «Знакомьтесь, Станислав Снерк». «Свирский Кирилл», — сказал молодой блондин с участливыми глазами опытного врача. «Здравствуйте, Станислав, рад вас видеть», — сказал сухонький живой старик, похожий немного на Суворова. «И с вами это случилось?» «Здравствуйте, Егор Петрович», — сказал Снерк, — «и со мной, как видите». «Значит, все-таки память предков», — подумал он. «Иначе зачем здесь присутствует академик Голубцов», один из ведущих историков планеты. «Кирилл — мой коллега», — сказал Вильяминов. Егор Петрович любезно согласился быть нашим консультантом. «Хотел бы я видеть историка, который отказался бы быть нашим консультантом», — заявил Голубцов. «Такого только и укорить». «С чего начнем?» Судя по всему, на происходящее он реагировал весьма эмоционально, в отличие от психологов. Те были профессионально сдержаны. «Итак», — сказал Велименов, — «Станислав, что с тобой происходит, мы в общих чертах знаем». «Я не первый?» «Не первый». «А какой по счету?» «Семнадцатый». «Уже легче», — сказал Снерк. Коли уж я семнадцатый, объясните мне ради бога одно. Я знаю, что медицина достигла грандиозных вершин, но не думал, что она может отыскать и засечь пациента» которого мучают по ночам кошмары, до того, как он сказал о них кому-либо. Вильяминов и Свирский переглянулись, улыбнулись сначала друг другу, потом Снергу. «Хорошо держится», — сказал одобрительно Свирский. «Я привык работать с тайнами», — сказал Снерг. «Ну так вот», — сказал Вильяминов, — «мы тебя просто вычислили, а вычислять мы начали после шестого пациента». Когда нашли разъединственный признак, объединяющий всех шестерых, ты летал в июне на Эвридику, верно? — Летал, — сказал Снерк. Нужно было встретиться с одним историком, а он улетел на Эвридику в отпуск. — Сны начались на третью ночь после возвращения. — Сейчас, — Снерк задумался. — Ну да, все верно, на третью. «Все правильно», — сказал Вильяминов. «Всех, кто прилетел на Землю-совредите 6 июня 104 года на лайнере «Картахена», на третью ночь стали мучить, как ты выражаешься, кошмары. После седьмого пациента мы запросили список пассажиров «Картахены» и стали методично вызывать одного за другим. Кроме тебя осталось еще семеро». К врачам они, как и ты, как и предыдущие, не обращались. Объясняли это тем, что якобы мешает что-то. Надеялись, видишь ли, что все перемелится. Что скажешь? Снег молчал. Беспокойства и страха не было. С ним произошло нечто из ряда вон выходящее, но в таком положении оказались еще 23 человека, и медицина уже сыграла боевую тревогу. К тому же поведение психологов внушало определенные надежды. Они вели себя так, словно столкнулись с любопытным, но в общем не представляющим особой опасности явлением. Вряд ли за этим стояли только профессиональная выдержка и желание ободрить пациента. «Вот и тема!» — почти весело подумал Снерк, но вспомнил, что ждут его ответа. «Я полагаюсь на нашу медицину», — сказал он. «Ничего другого мне попросту не остается. Гадать, почему так случилось и почему это случилось именно с пассажирами Картахены, я не берусь, не могу себе представить механизм феномена, почему он включил именно память предков». «Почему вы решили, что это память предков?» — быстро спросил Сверский. «Потому что вы пригласили в качестве консультанта одного из лучших историков планеты. И еще сны как-то чересчур реалистичны для кошмаров, даже натуралистичны, скажем так». Пожалуй, Вильяминов не был так уж невозмутим. Снерк отметил, что у психолога несколько изменились и походка, и жесты, появились новые. Раньше у него определенно не было привычки время от времени поскребывать бороду, всегда под правым ухом и всегда мизинцем. — Да, а экипаж картахены спросил Снерк. — Вы их тоже Посчитали. — Посчитали сказал Велиминов. «Теперь понимаешь, почему этим занимается медслужба флота? Новая опасность на межзвездных трассах. Но это единичный случай. Но он связан с космосом». «А, собственно, почему вы так решили?» спросил Снерг. «Может быть, мы все съели на Евредике что-нибудь не то?» Бывали прецеденты, хотя и редко. Космос подкидывал сюрпризы. Вернее, не сам космос, а именно другие планеты. Вы это лучше меня знаете. Мы запрашивали информатории медицинского центра. Ничего аналогичного. А ведь он что-то не договаривает, подумал Снерг. Нет, на первый взгляд он предельно откровенен, но смутное ощущение какой-то недоговоренности остается. Наработанное чутье человека, привыкшего работать с информацией, хватка интервьюера подвести не могут. В чем же несообразность? За что зацепиться? — Прежде чем мы продолжим, хочу внести деловое предложение, — сказал он. — Догадываюсь, — сказал Вильяминов. — Угадать нетрудно. Тебе нужна тема для следующего фильма. — Вот именно, — сказал Снерк. Егор Петрович абсолютно прав в оценке ситуации. Не только историка, но и репортера, не сделавшего бы стойку немедленно, остается только утопить. — Врачебная тайна! — веско и почти равнодушно сказал Вильяминов. «Запрет автоматически отпадает в отношении любого пострадавшего, который пожелает сотрудничать со мной», — сказал Снерк. «А для наложения запрета советом этики нужны особо веские причины, которых я в данном случае, признаться, не вижу». «Ну, хват! Не первый год работаю», — скромно сказал Снерк. «Оно и видно. Ни капельки вы за последние триста лет не изменились» но ведь всегда можно договориться полюбовно, верно? — Это другое дело. — Снимай хоть двадцать фильмов, — сказал Вильяминов, — только подожди хотя бы неделю. — Пожалуйста, — сказал Снерк. — Нет, не узнавал он Вильяминова. Зачем этот, в сущности, нелепый торг? Или на работе он становится совершенно другим? — Уговорили, — сказал Снерк. — Жду неделю, потом начинаю бешеную работу. А теперь подступайте ко мне с ланцетами. — Как вам семнадцатый пострадавший, Егор Петрович? — спросил Свирский. — Очень энергичный молодой человек, — сказал Голубцов. — И хорошо держится. — Приступаем с ланцетами? — спросил Свирского Вильяминов. — Приступаем, — кивнул тот. — Начнем так «Режьте его!» — азартно поддакнул Голубцов. Чувствовалось, что академику все это доставляет неподдельное удовольствие, и головоломная загадка, и его роль в попытках загадку разгадать. Должно быть, он немного устал от своей работы и сейчас с удовольствием вместо отдыха помогал другим, а явные успехи настроили его на веселый лад». «А что вы, собственно, собираетесь делать?» — спросил Снерк. «Резать не будем, не бойся», — сказал Велиминов. «Ты как можно более подробно опишешь все свои сны. А чтобы лучше вспомнил, рассказывать будешь под гипнозом. Ничего не имеешь против гипноза». «Ровным счетом ничего», — сказал Снерк. «Устраивайся поудобнее», — Велиминов наклонился над ним. «Откинься на спинку». Положи руки на подлокотники, расслабься, не думай ни о чем посторонним, вообще ни о чем не думай. Ты уже не чувствуешь тело, не можешь им управлять, ты начнешь засыпать спокойным сном. И все исчезло. Снярк открыл глаза, пошевелил руками, огляделся. Голубцов сидел спиной к нему за пультом глобального информатория, его сухие пальцы метались по клавишам. Коды информационных ячеек вспыхивали сразу на двух экранах, из прорези сплошным потоком выскакивали карточки. Вильяминов подхватывал их, складывал на столик. Свирский укладывал в стопу кипу больших листов с цветными рисунками. Снерк подошел посмотреть. Персонажи его снов, наброски костюмов, корабли, оружие, пушки, здания, какие-то схемы, сражений. Он посмотрел на часы, его допрос длился почти четыре часа, уже вечер. Он смотрел на врачей, а они смотрели на академика. Голубцов развернул к ним вращающееся кресло. На лице историка читались удовлетворение и чуточку нарочитая скромность лицо хорошего специалиста, довольного проведенной работой. «Итоги таковы», — сказал историк. «Мне были предъявлены для экспертизы описания 236 снов, 176 — описания сражений, 48 — религиозные церемонии, «Двенадцать я бы охарактеризовал как бытовые. Четыре занятия ремеслами, пять эпизодов торговли, два любовных свидания, одно мореплавание, один сбор урожая. Потолок — максимум третья четверть семнадцатого века. Нижнюю границу определить не могу». «Почему?» — чисто машинально спросил Снерк и тут же спохватился — «Значит, вы считаете, что мы видим во сне прошлое?» «Настоящее, существовавшее когда-то?» «Прошлое, настоящее и неподдельное», — сказал академик. «Кроме особо оговоренных, сюжеты лишены каких-либо несоответствий. Я имею в виду несоответствие с имеющимися в распоряжении науки данными». «Я поясняю это, разумеется, для вас, Станислав. Врачи все это уже слышали. А чисто медицинские аспекты проблемы объясните, понятно, вы». Обернулся он к Вильяминову. «Да, конечно. Видишь ли, стах, Сон даже самый ясный и четкий, лишен, если можно так выразиться, скрупулезности. В любом случае сон создает лишь общую картину, намечает общие контуры». Предположим, ты увидел во сне эпизод из «Времен трех мушкетеров» — одна из стычек героев с гвардейцами кардинала. Ты можешь вспомнить, как проходил бой, кто с кем дрался, кто был убит, цвет плащей, но даже под гипнозом ты не вспомнишь, какими были пуговицы на камзолах или эфесы шпак, не опишешь кольцо на пальце Атоса, Таких подробностей во сне твое сознание не создавало. И наоборот, будь ты очевидцем реального поединка, то все эти детали можешь вспомнить под гипнозом. внимание на них ты вроде бы и не обратил, но подсознание зафиксировало все. Понял? «Понял», — сказал Снерк. «А наши сны выходят?» да! И ты, и другие, словно бы рассказываете о неких событиях, очевидцами и участниками которых вы были. При необходимости описываете до мелочей одежду, интерьеры, вооружение, рангоут корабля, подробности, которым просто неоткуда взяться в вашем сознании. «Но мы же смотрим исторические фильмы», — сказал Снерг. — «вот и отложилось». Во-первых, ты, как человек тоже, имеющий отношение к производству фильмов, должен знать, что постановщики не всегда добиваются стопроцентной точности. Во-вторых, о ряде описанных Ване событий никогда не снимали фильмов, примерно о половине. В-третьих, вот тебе пример, касающийся лично тебя. Последний фильм о временах Падишаха Акбара – был снят за одиннадцать лет до твоего рождения, и ты сам признался под гипнозом, что не видел его. Меж тем ты описал до мелочей внешний вид и вооружение падишахских конников. Аналогичные случаи были и с другими, разумеется, применительно к другим эпохам. Сомнений нет. Это прошлое. Продолжайте, пожалуйста, Егор Петрович». «Вы быстро ухватили одну из сложностей, Станислав», — сказал академик. «То, что вы не беретесь определить нижнюю границу времени действия снов?» «Да. Дело в том, что четыре сражения, два религиозных обряда, одно любовное свидание и две сцены торговли идентификации не поддаются». Вы отложили эти рисунки, Кирилл. Спасибо. Посмотрите, Станислав, посуду, которой торгует этот бородач, глоб инф не в состоянии привязать к какой-либо культуре, как и одежду торговца, кстати, как и доспехи участвующих в этом сражении, как и корабль, который напал на ваш в вашем последнем сне. Истории неизвестны наряды, в которые облачилась, идя на свидание, это милая юная пара и статуи божеств, которым поклоняются на этом рисунке. Можно лишь примерно определить климатический пояс места действия, но и это ничего не решает. За тысячелетия климат мог измениться, так что привязку к месту дать невозможно. Вполне вероятно, что речь идет о культурах, до сих пор остающихся неизвестными науке. «Помните наш прошлогодний спор?» — спросил Снерк. «Что, если я плыл как раз на корабле Атлантов или Антарктов?» Обратите внимание на странное сочетание. Доспехи и корабли гомеровского, условно скажем так, периода, и странный огненный луч, мало чем напоминающий греческий огонь. «Дело за малым», — Голубцов улыбнулся той самой прошлогодней улыбкой. «Дайте материальные доказательства. Я включился в эксперимент и верю его результатам, потому что возможно идентифицировать большую часть снов». Я могу поверить, логически продолжая мысль, что вы плыли на корабле Атлантов, но ваш сон не предъявить Академии наук. Более того, и для идентифицированных случаев есть большая вероятность того, что их станут оспаривать. Но если бы вы увидели во сне неизвестный археологии город, а я раскопал бы его, постарайтесь, а? «Хорошо. Оставим спор об Атлантах до лучших времен», — не принял шутку Снерг. «Странный подбор сюжетов. Превалируют бои и моления». «Разве вы забыли, сколько времени предки уделяли войнам и молитвам?» «Виноват», — сказал Снерг. «Львиную долю уделяли». «Но вот что еще, Сергей» обернулся он к Вильяминову. «Ты говорил о скрупулезности подсознания. Могла ли ее сохранить генетическая память?» «Ты чересчур торопишься», — сказал Вильяминов. «Мы пока вообще ничего не знаем о генетической памяти, кроме того, что ее существование возможно». «Более того, мы не знаем, можно ли назвать случившееся проявлением генетической памяти», — добавил Сверский. «То есть как?» — тоном, которым он, по воспоминаниям Снерга, говорил с нерадивыми студентами, громко начал Голубцов. «А как же еще назвать случившееся, если не проявлением генетической памяти?» «Действительно», — сказал Снерг. Уж не хочешь ли ты сказать, что мозг каким-то образом обрел возможность выхватывать из прошлого картины? «Так далеко мы не заходим», — сказал Вильяминов. «Но вокруг каждого качественно нового явления имеет смысл выставить чистокол безумных гипотез». «В нашей области науки все обстоит несколько иначе», — сказал Голубцов. — Безусловно, — вежливо согласился Вильяминов. — Что ж, на сегодня, я думаю, закончим. — Стах, ты не смог бы остаться здесь на ночь. Мы тебя исследуем, пока будешь спать. — Валяйте, — сказал Снерк. — Только вот что. Конечно, все это прекрасно имеет огромное значение для науки, но с чисто человеческой точки зрения, как мне теперь жить? что не ночь орать во сне и просыпаться мокрым, как мышь. — Я тебя понимаю, но... — Как по-твоему? Есть разница мучиться кошмарами и видеть во сне прошлое. Он лукаво улыбался. — Вот оно что, — сказал Снерг. я и не подумал. — Вот именно, — сказал Вильяминов. Современная медицина может обеспечить тебе сон без сновидений, но четырнадцать из шестнадцати твоих предшественников предпочли наблюдать прошлое, пусть даже такое. Да и кто может сказать, что ты увидишь в следующий раз? — Пятнадцать из семнадцати, — сказал снег. Егор Петрович, я заверяю, что давний наш спор рано или поздно закончится в мою пользу. «Постараюсь увидеть город, который вы сможете откопать. С делами покончено», — встал Велиминов. Игорь Петрович, вы остаетесь?» «Что за вопрос?» «Не улечу, пока вы не осмотрите остальных». «Прекрасно. В таком случае до ужина распускаю всех на каникулы». «Видеофон вы еще не поставили?» — спросил снег. «А, ну, тогда совсем хорошо». «Покажите, где он?» Набирая первые цифры, он вспомнил, что в Сибири уже за полночь, но не остановился. Вряд ли Алена спала. Она и не спала. Экран вспыхнул после второго сигнала вызова. «Ты не плакала?» — спросил Снерг. «А то мне так кажется». «Буду я из-за тебя плакать», — счастливым голосом сказала Алена. «Ну, говори, что?» Снерг вкратце рассказал. — Снерк, — растерянно радостно сказала Алена, — это же грандиозно! Ты понимаешь, насколько это грандиозно? — А если окажется, что твой прапрапрадед купцов по дорогам грабил? — Да ну тебя! Я за тебя рада угодить в эпицентр такой истории! — Жаль только, что эти сны нельзя заснять, — сказал Снерк. А ты, может быть, сумеешь увидеть, как играли Дузе и Ермолова, представляешь? Сюрпризы нам гарантированы. Ты вернешься сегодня? Завтра. Сегодня мне еще выступать в роли подопытного кролика. Ложись спать и ни о чем грустном не думай. Экран погас. — Снерк, насвистывая что-то бодрое, спустился на первый этаж, постоял в раздумье и вышел из дома. Сел на белую скамейку и стал смотреть на море, вечное, неизменное, существовавшее вне времени. Вспоминал корабли, на котором плыл, корабль, сожженный таинственным белым лучом. Неужели в самом деле атланты? Арктаны! Сколько народов и стран числится до сих пор без вести пропавшими, или вовсе не значится ни в каких списках? Да, сюрпризы нам гарантированы, но самое разнообразное, вот ведь что. Зашуршал песок. Голубцов присел рядом. Думаете об этом? Он кивнул в сторону дома. Что ж. Это только начало. Вы здесь давно. Вторую неделю. Успел многое обдумать. Почему неизведанное всегда выглядит так обыденно? Никаких небесных знамений, откровений в грозе и буре. Незаметно и скромно мы с вами стали свидетелями эпохальнейшего события. И что же? Полагается что-то чувствовать какой-то щемящий трепет, но нет, ничего. Может быть, все дело в масштабах, они настолько грандиозны, что сознание не в состоянии соответственно отреагировать, так как оно отзывалось на новенький диплом, первые успехи, взгляд любимой женщины». «Возможно, — сказал Снерк, — Знаете, Станислав, я почему-то ощущаю себя сейчас адвокатом дьявола. Знакомо вам такое понятие? Признаться, не помню. Когда церковники решали вопрос о канонизации будущего нового святого, один из них скрупулезно рассматривал недостатки кандидата, порочащие моменты, препятствующие обстоятельства. Адвокат дьявола. Вот и я. Случившееся, естественно, не поставит историю с ног на голову и не опровергнет фундаментальные законы, но уточнение частностей, расширение знаний, прояснение темных мест будет иметь и теневые стороны. Рухнут чьи-то концепции, теории, потеряют значение или вовсе окажутся ошибочными чьи-то работы, Я уже сейчас могу назвать как минимум десяток моих коллег, чье будущее. Чем дальше в вглубь веков, тем больше неудобств, потому что чем дальше назад, тем фрагментарнее наши знания. Но зато, если эффектом научиться управлять, история станет даже более точной наукой, чем математика. Александрийская библиотека. Библиотека Ивана Грозного, неизвестная трагедии Эврипида, содержание всех недошедших до нас книг, рукописей, документов откладывалось в чьей-то памяти кто-то их читал, и встречи, разговоры, собрания, после которых не оставалось записей. — Все правильно, — сказал Голубцов, — плюсы многократно превосходят минусы. И все же, чисто по-человечески рассуждая, найдутся и обиженные, недовольные. «Я об этом уже подумал», — сказал Снерг. «Допустим, что человеку предоставляется возможность ознакомиться с жизнью огромного количества своих предков. Как кого-то узнать, не теоретически допустить, а увидеть своими глазами, что среди них были и мерзавцы» палачи. Увидеть их за работой. В длинном ряду наших предков масса не ангелов. Чисто психологическая проблема. Нет, с ума никто не сойдет и веру в человечество не потеряет, но настроение надолго испортится. Пусть у немногих все равно. «Мне кажется, вы преувеличиваете», — сказал Голубцов. Мы и так знаем, что не все наши предки были праведниками с белоснежными крыльями. Но предков у нас так много и так удалены во времени многие грешники, что сон останется сном. — Вы правы, — сказал Снерк. — Я просто перебираю нюансы. Мне ведь, как и вам, впервые предстоит обсуждать проблему непосредственно затрагивающую интересы всего человечества. Вдобавок сам к ней вплотную причастен.